Какие бывают расизмы? Сейчас в России помнят в основном один вид расизма расовую теорию, созданную в XIX начале XX века французским аристократом Жозефом де Габино. Эти теоретики считали, что нордическая раса, белокурая, рослая и красивая, создала все основы современной цивилизации, а ей противостоит темнокожая, низкорослая недочеловечки, способные только пакостить и паразитировать на достижениях нордической расы. Этот раз свою теорию взяли на вооружение немецкие нацисты. Но они не единственные расисты на земле. Многие положения расизма разделяли японцы воевавшего поколения. Многие современные китайские археологи считают, что жёлтая раса произошла от других предков, что она лучше белой и что скрещиваться этим расам не стоит. Есть расовая теория негритюда, созданная Леопольдом Седаром, сенегальским интеллектуалом и политическим деятелем. Ему помогали Марцениканец Сазар и Гвинеец Дамас. Они познакомились в 1931 году и начали в 1934 году в Париже издавать литературно-философский журнал Чёрный студент. Выходил до 1941 года. Этот журнал сделался организационно-концептуальным центром движения. Негритюд отстаивает идею, что это вовсе не европейцы, это негры высшая раса. Все дар воевал во французских войсках. в 1940-х, 42 годах был в плену в третьем рейхе, что характерно, нацисты его не убили. Он вернулся во Францию вместе с другими пленными. Европа испытывает чувство вины за колониализм. Европейцы твёрдо знают, что быть белым расистом нехорошо и стыдно, но цветным расизмом почти что прощается. В Европе его как бы не замечают. Ведь европейцы виноваты и так далее. Как видите, некоторые евреи тоже провозглашали самих себя расой. Расизм несомненно. И израильи и кан точно такие же расисты, как Ченберлин и Геббельс. Если стыдно пропагандировать арийскую или нордическую расу, то пропагандировать еврейскую или семитскую ничем не лучше.